Когда у тебя найдется время? Я сейчас на бюллетене. Плохой анализ крови, повышенное давление. Не сегодня. Может, завтра? Ты не преподаешь? Я все больше занимаюсь научной работой. Студентов люблю, но они меня утомляют. Интересуются Китаем только потому, что надеются там разбогатеть. Китай — наш теперешний клондайк. Мало кто стремится поглубже узнать. Огромную, срединную империю с ее невероятной... драматичной историей. Бергита подумала о дневнике, который лежал перед ней. Там между строк тоже подразумевался этот Кландайк. "Остановишься у меня", продолжала Карен Виман. "Мои сыновья дома почти не бывают, а муж, он же умер". Бергита готова была откусить себе язык. Как она могла забыть? Карен Виман овдовела лет десять назад. Ее муж, красивый парень из Оргуса, закончивший медицинский, умер от скоротечной лейкемии в сорок лет с небольшим. Мне очень стыдно. Извини. Ничего. Ну как, приедешь? Завтра. И поговорить хочу о Китае. О старом и о новом. Она записала адрес, договорилась о времени и поняла, что радуется встреча с карен Когда-то они были близкими подругами. Потом жизнь развела их в разные стороны. Связь все больше слабела. Телефонные звонки становились все реже. Бергитта Руслин присутствовала, когда Карин получала докторскую степень и даже слушала в Копенгагенском университете ее лекцию по случаю вступления в должность. Но Карин никогда не сидела в зале суда, когда она председательствовала. Собственная забывчивость напугала ее. Откуда такая рассеянность? Долгие годы работы с судьей, сосредоточенность на защитительных речах и свидетельствах натренировали внимание. И вдруг напрочь забыла, что Мушкарин умер 10 лет назад. Она стряхнула недовольство и начала читать открытый дневник. Медленно покинула зимний Хельсенборг. и шагнула в пустыне Невады, где мужчины в темных широкополых шляпах или в пристроенных на главе носовых платках нечеловеческими усилиями тянули рельсы на восток, метр за метром. В своих заметках я, а по-прежнему плохо отзывался почти обо всех, с кем работал, за кого отвечал «Ирландцы, лентяи, пьяницы». У немногочисленных чернокожих, нанятых железнодорожной компании силы есть, но напрягаться они не любят. Я-А предпочел бы рабов с Карибских островов или с Американского юга, о которых ему рассказывали. Только кнутом можно заставить этих силачей действительно использовать свою силу. Он бы охотно хлистал их кнутом, как валов или ослов. который из народов нравился ему меньше всего, Бергитта Руслин выяснить не сумела. Возможно, индейцы. Коренно-американское население, которое он презирает. Их нежелание работать, коварное вероломство почти не имеет себе равных среди сброда, который он вынужден понукать пинками и тумаками, чтобы железная дорога шла дальше. Регулярно он рассуждает и о китайцах, Их он с превеликим удовольствием загнал бы в Тихий океан. Пускай тонут или вплавь добираются до Китая. Однако же не отрицает, что они усердные работники. Спиртного не пьют, моются, следуют предписаниям. Единственная слабость — пристрастие к игре до диковинной религиозной церемонии. я а все время пытается мотивировать, почему не любят этих людей, лишь облегчающих его работу. Из нескольких малоразборчивых строчек Бергитта заключила, что китайцы, делавшие непосильную работу, именно для этого и предназначены. Они достигли уровня, выше которого им никогда не подняться. Выше всех я оценят приезжих из Скандинавии. На строительстве железной дороги есть небольшая скандинавская колония, двое-трое датчан, несколько норвежцев и довольно много шведов и финнов. Я опираюсь на этих парней. Они меня не обманывают, пока я держу их под надзором. И работы не боятся. Но стоит мне отвернуться, как они превращаются в такой же сброд, как все прочие». Бергита захлопнула дневник, встала. Кем бы ни был этот железнодорожный десятник, он вызывал у нее все большую антипатию. Выходец из простой семьи отправился в Америку и вдруг получил большую власть над людьми. Жестокий человек стал маленьким тираном. Она надела пальто и долго бродила по городу, стараясь избавиться от неприятного ощущения. В шесть она включила на кухне радио. Выпуск новостей начался голосом Робертсона. Она слушала, не шевелясь. Голос Робертсона на фоне щелчков, фотовспышек и шарканья стульев. Как и раньше, высказался он четко и ясно. Человек, арестованный накануне, сознался, что в одиночку совершил все убийства в Хэшаваллине. В 11 утра он через своего защитника передал просьбу поговорить с полицейской, которая первой допрашивала его. Кроме того, он хотел, чтобы разговор состоялся в присутствии прокурора. Затем он сразу же признал фактические обстоятельства, обусловившие его арест. В качестве мотива назвал месть. Предстоял еще один допрос. Только тогда можно будет с полной ясностью восстановить картину преступления. В заключении Робертсон сообщил то, чего все ждали. Имя арестованного Ларс Эрик вальфредсон Одинокий. Состоит в штате предприятия, выполняющего взрывные земляные работы. Ранее неоднократно судим. за нанесение побоев. Щелканье вспышек. Робертсон начал отвечать на неразборчивые вопросы, какими наперебой засыпали его журналисты. Радиорепортерша убавила громкость его голоса, заговорила сама, вернулась к случившемуся в Хэшеваллине. бергитта Руслин не стала выключать приемник, отошла к телевизору посмотреть новости по телетексту. «Ничего, только то, что сказал Робертсон». Она выключила радио и телевизор, села на диван. Тон Робертсона убедил ее, что он не сомневается, преступник действительно схвачен. За свою жизнь она слышала выступления многих обвинителей, потому могла позволить себе оценить весомость его позиций. Робертсон верил в свою правоту. А порядочный прокурор всегда строит свою речь на фактах, а не на домыслах и догадках. Вообще-то делать выводы пока рано. Тем не менее, она их сделала. Арестованный и посаженный за решетку человек явно не китаец, и ее находки мало помалу утрачивают смысл. Она вернулась в кабинет, сложила дневники на место в пластиковый пакет. Нет никаких причин копаться дальше в столетней давности дневниках. В российских и человеконенавистнических заметках этого несимпатичного «я-а». Вечером она поужинала за компанию со Стаффаном. Новостей из Хельсингланда коснулись в разговоре вскользь. В вечерних газетах, которые Стаффан прихватил домой из поезда, информация была все та же. На фото с пресс-конференции она заметила Ларса Эммануэльсона, тянущего руку, чтобы задать вопрос. При мысли об этом типе ее передернуло. Стаффану она сказала, что завтра съедет к Карен Виман. Вероятно, с ночевкой. Стаффан знал и карен и ее покойного мужа. «Поезжай», — кивнул он. «Тебе это пойдет на пользу». «К врачу когда назначено?» «Через несколько дней. Он наверняка скажет, что я здорова». На другой день, когда Стаффан ушел на работу, она собирала сумку, зазвонил телефон. «Ларс Эммануэльсон». Бергитта мгновенно насторожила. «Что вам нужно?» «Откуда вы взяли мой телефон?» «Он засекречен». ларс эммонюэлсон хихикнул журналисту который не знает когда быть телефон пусть даже самый засекреченный надо сменить профессию что вам нужно комментарий в худикг с свалли происходят грандиозные события прокурор не слишком уверен в себе однако смотрит нам прямо в глаза что скажете по этому поводу ничего дружелюбность ларса эммонуэлсона Напускная или нет ли, вмиг исчезла, тон стал резче, нетерпеливее. Давайте не будем заводить старую шарманку. Ответьте на мои вопросы, иначе я начну писать о вас. Я не располагаю никакой информации о том, что огласил прокурор. Для меня это такая же неожиданность, как и для остальных шведов. Неожиданность? Называйте как угодно. Неожиданность, облегчение, равнодушие, как угодно. Несколько простых вопросов. Я кладу трубку. Тогда я напишу, что хельсинбургский судья, недавно в спешке покинувший Худиксваль, отказывается отвечать на вопросы. Ваш дом когда-нибудь осаждали журналисты? Это очень легко устроить. Раньше, ловко распространяя слухи, в этой стране можно было в два счета собрать толпу линчевателей. Орда ретивых журналистов очень на них похожа. Что вам нужно? Получить ответы. «Зачем вы приезжали в Худиксваль? Я в родстве с несколькими убитыми. С кем именно, не скажу». Она слышала, как он пыхтит в трубку, оценивая или записывая ее ответ. «Что ж, это верно. Почему уехали? Пора было вернуться домой». «Что находилось в пластиковом пакете, который вы вынесли из полицейского управления?» Бергита немного подумала, потом сказала... Дневники, принадлежавшие моему родственнику. Это правда, правда. Если приедете в Хельсинборг, я покажу вам через порог одну из тетрадей. Добро пожаловать. Верю. Поймите, я просто делаю свою работу. У вас все? Да все. бергита Руслин грохнула трубку на рычаг. Ее бросила в пот. Хотя отвечала она правдиво и полно. Писать Ларсу Эммануэльсону не о чем. Впрочем, его упорство по-прежнему ей импонировало. Он действительно весьма отдельный репортер. Проще было бы, конечно, сесть на паром до Хельсингера, но она проехала до Мальмё и прокатилась по длинному мосту, по которому раньше ездила только на автобусе. карен Виман жила в Гентовте, к северу от Копенгагена, дважды, Бергитта Руслин заехала не туда, но в конце концов выбралась к нужной развязке, а затем направилась вдоль побережья на север. День выдался ветреный, холодный, правда, ясный. В одиннадцать она подъехала к красивому дому, где жила Карин. С тех пор, как вышла замуж, здесь же скончался ее муж. Белый двухэтажный дом, окруженный большим одичавшим садом, бергита помнила что с верхнего этажа за крышами домов видно море карен виман вышла и навстречу бергита заметила что она похудела и побледнела уж не захворала ли они обнялись вошли в дом отнесли сумку в ту комнату где бергита заночует прогулялись по дому мало что изменилось с тех пор как бергитта была здесь последний раз карен оставила все как при жизни мужа А как бы поступила я? Она не знала. Но они с Карен совершенно разные. Их крепкая дружба возникла именно поэтому. Они создали буфера, отражавшие взаимные тычки и уколы.